Глава шестая — Где вы сейчас, в медосеке? Насколько все плохо? — Капитан, медкапсула не лечит подобные повреждения. Я не мог поверить словам старика. Мозг отказывался принимать мысль, что мы кого-то потеряли. К горлу подступил ком, воротник сжал шею. Словно футболка вдруг стала на несколько размеров меньше, меня бросило в пот. Спина мгновенно взмокла, И ткань сразу же начала прилипать. Кто через силу выдавил из себя? — Думаю, будет лучше, если Скай лично обо всем расскажет. — Значит, дроид жив, если этот термин применим к моему цифровому другу. Я обернулся в сторону корабля. Массивная фигура космодесантника по-прежнему маячила в дыре, проделанной в обшивке церы. Круг возможных жертв сузился до двух человек. Оставались лишь Неомея и Фло. Все указывало на то, что погиб именно четырех руки вечно голодный воришка. Во-первых, Док сказал о потерях экипажа, а наемница не являлась частью нашей команды, она лишь временная попутчица. Во-вторых, сложно поверить, что ее сумела бы одолеть измученная рабыня. Я не уверен, что сам бы справился с Неамеей, столкнувшись с ней в бою лицом к лицу. И, наконец, в-третьих. Если о случившемся мне должен рассказать Скай, то, скорее всего, убит именно Фло. Ведь эта парочка с самого начала была практически неразлучна, и на поиски беглянки я тоже отправил их вместе. Жду вас снаружи, доктор. Хотя я привык к смертям людей вокруг меня, это была моя первая потеря в качестве капитана. Но сильнее всего меня грызла обида за то, как это случилось. Мы жестко поплатились за то, что не разглядели угрозы в несчастной рабыне. Измученная, с ребенком на руках, загнанная в угол, девушка превратилась в разъяренного и обезумевшего зверя. Она желала только одного — во что бы то ни стало защитить свое дитя. И бедняга Фло оказался у нее на пути. Вряд ли со сломанными руками он имел хоть какие-то шансы отбиться от врага, всерьез вознамерившегося убить. А ведь парень единственный из всех нас, кто не просто сочувствовал беглянке, но искренне хотел помочь. И вот ведь как все в итоге получилось. Вселенная в очередной раз напомнила, насколько нелепой, неожиданной и несправедливой бывала смерть. Как же глупо! Я сжал кулаки от злости на самого себя. Шахтер, стоявший до этого момента, молча хмыкнул Я перевел на него взгляд, и меня захлестнула ярость. Он стоял и самодовольно улыбался. Его забавляла смерть моего друга. Хотелось выбить из него всю гниль, сломать руки, а заодно оставить без пары тройки зубов. Мне стоило громадных усилий сдержаться и не напасть. — Не понял. Лицо Камниеда вдруг посмурнело. Улыбка исчезла. Он насупил брови и, слегка прищурившись, начал всматриваться в направлении Церы. Я тоже обернулся к кораблю. Причина столь резкой перемены настроения шахтера сразу же стала ясна. На горизонте ни девушки, ни ребенка. К нам приближались только доктор и дроид. Сразу после того, как доктор Блюм выбрался наружу, Грон вновь занял охранный пост и перекрыл собой лаз на корабль. Старик нес в руках голову Ская. «Как это понимать?» Морда шахтера вытянулась от удивления, когда старик Блюм подошел практически вплотную. Поднял голову Ская и поднес к его лицу. «И где моя катаржанка? Вы сказали, что словили ее». «Вы владелец человеческой самки, проникшей на наш звездолет». Голос Ская звучал совсем непривычно. Впервые слышал его настолько безэмоциональным. От неожиданности я опешил. «Дроид!» — сказал не женщина, не девушка и даже не девка, а человеческая самка. Скай не был похож сам на себя. У него, конечно, имелись заскоки, но ему совсем не свойственна подобная манера речи. Словно он действительно в полной мере подчинялся лишь холодной, бесстрастной машинной логике. На лице дроида зажглись красные огни, имитирующие визор боевых роботов серии «Циклоп». Подобные метаморфозы придавали ему весьма зловещий вид. «Вы ответственное лицо», — снова раздался полный безразличие металлический голос дроида. «Прошу вас представиться и подтвердить свой правовой статус». Пока камниет с непониманием хлопал ресницами, Я словил на себе взгляд доктора Блюма. Старик едва заметно мотнул головой, когда я уже было открыл рот, чтобы спросить, что вообще происходит. Он украдкой подмигнул, дав понять, что мне следует пока что молчать и просто наблюдать за происходящим. «Убери от меня эту...» ед пришел в себя и поднял руку, собираясь оттолкнуть голову дроида в сторону. «Однако...» До того, как он успел прикоснуться к Скаю, прозвучал звук. Короткий глухой гул, пробирающий до самых костей. Такой издавали циклопы при переходе в боевой режим, сигнализируя о снятии всех предохранителей. «Кто не спрятался, я не виноват». Вот что означал этот звук. Даже сейчас, спустя много лет, сложно найти того, кто не слышал бы о роботах серии «Циклоп». Виной всему их невероятная жестокость, проявленная без всякой необходимости. Зачастую от их действий страдали даже дружеские войска. Военные пытались устранить неполадки, однако не смогли даже обнаружить проблем. В кодах из кино ничего постороннего или подозрительного не нашлось. Непредсказуемое и агрессивное поведение циклопов так и осталось нераскрытой загадкой. Вся линейка боевых роботов с нетипичным ИИ попала под тотальный запрет. Несколько десятилетий назад их всех списали и сразу же утилизировали. Судя по реакции Шахтера, он видел ролики со зверствами циклопов, потому подчинился своим инстинктам, едва услышал жуткий гул в прошлом каждый раз предшествовавшей кровавой бойне. Шахтер мгновенно замер, не решаясь ни закончить то, что задумал, и оттолкнуть голову дроида, не опустить свою руку. Жаль, эффект оцепенения продлился совсем недолго. Уже через десяток секунд до тупицы дошло, что перед ним всего лишь голова дроида, да и та, не от боевой модели. Цилиндрическую болванку в руках доктора сложно было спутать с чем-то другим. Такими комплектовались только тренировочные дроиды для спаррингов. Однако страх успел проникнуть глубоко в подсознание камнееда и теперь заставлял того вести себя более сдержанно. «Что вообще происходит?» Он сделал несколько шагов и посмотрел на меня. «Мое имя Станник. Я владелец всех шести шахт около этой посадочной площадки». Тут он слукавил ведь всего лишь арендовал шахты а назвался владельцем желая придать своей персоне весомости в наших глазах у меня есть все необходимые документы на эту каторжанку вы обязаны вернуть мою собственность правовой статус подтвержден огни на лице скай несколько раз мигнули ваша собственность так вы только что выразились проникла на звездолет и напала на экипаж. Как ее владелец, вы обязаны компенсировать весь ущерб, причиненный в результате ее неправомерных действий. Сумма ущерба составляет 64 702 кредита. Кажется, я начал понимать, что происходит. Похоже, Фло все-таки удалось надавить на жалость и уговорить остальных. Рыжий подбил их помочь ему спасти женщину с ребенком. На самом деле никакого нападения не было, и никто не погиб. А то, что я сейчас наблюдал, всего лишь самый настоящий блеф. Скай выкатил серьезную претензию с требованием компенсации. Шахтеру проще отпустить и оставить девушку нам, чем выплачивать более полусотни тысячи кредитов, чтобы выкупить ее обратно. Идея, нужно признать, в целом неплоха. Однако у нее имелось одно слабое место. Прежде чем отказаться от идеи вернуть беглянку, камниет мог запросто потребовать предоставить доказательства нападения и того самого ущерба. То есть попросить показать ему труп погибшего члена экипажа. Впрочем, я не особо волновался о результатах их затеи. Получится кого-то спасти? Хорошо. Нет? Убиваться не стану. Я уже очень давно не смотрел на мир сквозь розовые очки. Сейчас я чувствовал невероятное облегчение. Ведь Фло не умер. Правда, это ненадолго. Ведь за подобные фокусы я сам прикончу засранца. А когда все закончится, Скайт тоже получит заслуженную порцию моего внимания. После неожиданного выхода с нашей стороны... Шахтер окончательно растерял весь свой боевой запал. Он пытался переварить новую порцию информации. Еще недавно станник нацепил на себя самодовольную ухмылку и нагло подслушивал мой разговор с доктором Блюмом. Теперь же, судя по затравленному взгляду и бегающим глазкам, совсем иначе начал воспринимать предполагаемую смерть кого-то из экипажа. Признаться, я тоже не подумал о том, что ситуацию можно рассматривать под таким углом и выдвинуть встречное требование о компенсации. Однако радоваться пока было рано. Все внезапно изменилось в один момент. Станник вдруг дернулся, встрепенулся, словно от удара током, и выражение его лица сразу же начало меняться. Он обуздал свои эмоции, взял их под контроль, успокоился и, похоже, нашел способ выкрутиться. Хорошая попытка. Неожиданно шахтер улыбнулся и пригрозил Скаю пальцем. Да чтоб вас всех! Я ведь и правда почти попался. Еще немного и купился бы. На мгновение он снова стал серьезным и уставился на меня. — Почему молчишь, капитан? Нечего сказать? — Догадался? Но как? А главное, что мне теперь говорить? Пара секунд ушла у меня на размышления, и вот решение уже принято. Никто не посвятил меня в общий план действий, у меня имелись лишь собственные догадки и предположения. Поэтому я решил молчать, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего и тем самым случайно не испортить устроенное друзьями представление. Вместо ответа я закашлялся и кивком указал на дроида: он начал эту игру ему и заканчивать. Станник хмыкнул, по-своему расценив мой жест. А, -а, а решил сделать вид, что ты не в курсе. Хитро придумал. — Ладно, притворись, что поверил тебе, капитан. Хочешь знать, в чем прокололись твои подчиненные? Я отвлекся и слушал шахтера в полуха. На посадочной площадке показалось строиться в характерных для ремонтников замасленных комбинезонах. Они направлялись прямиком к цели, а значит, мне нужно поскорее заканчивать здесь и заняться действительно важными делами. «Давай, удиви меня. Только быстрее. У меня действительно нет времени». Я указал станнику на ремонтников. Те уже кружили около корабля и, не стесняясь выражения их, обсуждали уровень криворукости пилота, допустившего столкновения и едва не угробившего звездолет. Остальные тоже обратили внимание на прибывших ремонтников. — О странной сумме компенсации даже говорить не хочу. Вообще непонятно, кто и как ее рассчитывал, но это мелочь. Станник хмыкнул. — Главное, что за смерть члена экипажа вы не попросили ничего, кроме денег. Получается, одного из вас можно пристрелить, как бродячую сахи, И единственные последствия — это небольшой штраф. Станик оказался не таким уж глупым. Ему хватило мозгов подметить некоторые нестыковки и логические ляпы в истории дроида и сделать правильные выводы. — Скай, этот вопрос адресован тебе. Мое терпение подходило к концу. — Если есть что сказать, самое время. У тебя три минуты. Потом я лично приведу и передам ему бегленку. «Если бы кого-то из ваших убили, в первую очередь вы бы требовали крови!» Окрыленный своей смекалкой, Станник перешел в наступление. «Требовать крови. Типа мстить за него?» Интонация дроида изменилась, прорезались до боли знакомые наглые нотки. «Да никто из нас терпеть его не мог. Ты даже не представляешь, как сильно вся команда его ненавидела». «Если бы не встроенные протоколы безопасности и, конечно, если бы у меня было тело, я бы лично прикончил этого гада». Я думал, что у шахтера глаза повыпадают и челюсть отвалится. Если даже у меня, привыкшего к шуточкам Ская, от услышанного начал дергаться глаз. Что же говорить о неподготовленном человеке? «Если что, это была шутка», — продолжил дроид. «И вообще, кто сказал, что кого-то убили?» «Мы подобную формулировку не использовали». «Осталось две минуты», — напомнил я. «Ладно, ладно», — недовольно пробурчал Скай. «Мы не потребовали крови, потому что, во-первых, никто не умер, а во-вторых, кровью нельзя оплатить ремонт. Да, если кто-то еще не понял, то именно я стал жертвой нападения. Как видите, мне оторвали...» Тело. Станник рассмеялся. Ты это и правда хочешь сказать, что у девки хватило сил оторвать дроиду голову? Не голову, а тело. Скай настоял на собственной формулировке, будто она имела колоссальное значение. Главное, что к хватило сил столкнуть меня с парапета. Я упал с высоты, сверху рукнул ящик с грузом, который в тот момент переносил, и вуаля, тело отдельно, голова отдельно, стоимость ремонта я уже озвучивал. Шахтер попытался возразить, мол, в подобную сказку никто не поверит, но Скай, словно хищник, лишь обрадовался, что обреченная жертва еще трепыхается. Он ощутил близость победы, и отпускать добычу не собирался. Скай разложил по полочкам, что случится в том случае, если станник не уступит и обратится к безопасникам за помощью. Дроид от своей претензии не откажется. Службе безопасности саунами придется выступать в качестве арбитра и разрешить возникший спор. Очевидно, чью сторону они примут. С одной стороны, дроид которому разве что ним бы над головой не хватало. Обычная тренировочная модель, не способная навредить человеку. А на другой — осужденная преступница, которая во время попытки побега проникла на борт космического корабля, наверняка с целью угона, возможно, даже чтобы разогнаться и протаранить какую-нибудь станцию, убив тысячи невиновных людей. Скай, дроида немного понесло, и пришлось напомнить, что в его распоряжении осталось всего пары секунд. — Сейчас можно просто уйти и не платить. Скай подвел итог своей речи. — Позовешь безопасников, и такая возможность исчезнет. Тогда придется заплатить и полностью возместить весь ущерб. Станник, наконец, все понял и принял свое поражение. Разумеется, платить он не собирался. Прежде чем уйти, он обматерил нас и пожелал поскорее сдохнуть, обязательно с самой ужасной смертью. Скай, если ты мог спровадить его за несколько минут, для чего тогда ломал комедию и тянул время? Спросил я, когда до меня дошло, что всего этого можно было запросто избежать. «А мы что, куда-то спешим?» Натурально удивился дроид. «Да, очень спешим. Я же несколько раз об этом сказал». «Декс, я же не знал. К тому же...» «Все потом», — Присек я попытку дроида объясниться. «Возвращайтесь на корабль». Время неумолимо утекало, и я не хотел отвлекаться на сторонние вещи. Познакомиться с девушкой и ребенком еще успею как и придумать подходящее наказание для Ская и Фло. Ремонтники громко перекрикивались между собой, осматривая поврежденные места обшивки и механизмов. Один под строгим надзором Грона принялся обстукивать гаечным ключом края пробоины в корпусе. Он осматривал состояние обшивки, чтобы понять, какую часть можно оставить, а какую придется срезать. После перешел к оценке состояния гидравлической системы, для чего подключился к внешнему терминалу корабля. Второй волчком крутился вокруг шлюзовой камеры, стучал молотком, делал замеры лазерной линейкой, несколько раз спнул ее ногой, а затем прислонился ухом и замер. Третий ремонтник все это время стоял немного позади. Судя по его поведению, парень являлся старшим в группе. Он внимательно слушал своих товарищей, ловил каждое их слово и сразу же начинал печатать на планшете. Слаженная командная работа. Двое оценивали состояние корабля, а третий, основываясь на полученных от них заключениях, составлял список необходимых для ремонта материалов. Затем он сразу же кому-то позвонил и потребовал срочно собрать заказ и как можно скорее доставить все по списку на восьмую посадочную. За их работой я наблюдал со стороны. На данном этапе не видел никакого смысла вмешиваться и отвлекать парней. Через десять минут к цели начали прибывать материалы для ремонта. Одна за одной к кораблю постепенно подтянулось пять грузовых платформ. На первых трех доставили ровные стопки листового металла. Большая часть пойдет на перекрытие пробоины посреди аппарели. Остальные используют для усиления обшивки вокруг шлюзовой камеры. По центру четвертой грузовой платформы возвышалась гора ящиков с новыми запчастями для замены поврежденных. Вокруг ящиков располагался самый разнообразный рабочий инструмент от простеньких плазменных резаков до гравитационных модульных прессов. Но все мое внимание оказалось сосредоточено на последней платформе. Сколько я не смотрел, мне никак не удавалось понять, с какой целью сюда приказали доставить объемную трубчатую конструкцию. Единственная ассоциация, которая приходила на ум, строительные леса. И это озадачивало еще сильнее. Появился еще один повод, наконец, подойти к главному ремонтнику и перекинуться парой слов. Основная причина, конечно же, заключалась в том, чтобы узнать стоимость производимых работ. Приблизившись вплотную, стало понятно, что, рассматривая ремонтников издалека, я малость ошибся. Пара оценщиков примерно одного со мной возраста, а вот глава ремонтной группы оказался значительно старше, чем мне показалось. Да у него уже и внуки, скорее всего, имелись. Стоило его окликнуть, как старик с несвойственной для его лет ловкостью Резко крутанулся и обернулся. Из-под густых косматых бровей на меня оценивающе уставились выцветшие, но все еще живые серые глаза. В них плескался неподдельный интерес к моей скромной фигуре. Даже со спины старый работяга выглядел довольно сурово. Крепкое телосложение, он даже сейчас способен дать фору большинству молодежи, не говоря уже о людях своих лет а испещренное глубокими морщинами загорелое лицо лишь усиливало производимое впечатление. «Капитан!» Старик приветствовал меня легким кивком. Несмотря на мой юный возраст и неприглядный внешний вид, он сразу сообразил, кто я такой. Тем не менее, в его взгляде все-таки промелькнуло только удивление. Руководство приказало провести все как внутренний внеплановый ремонт. Ремонтник облизал обветренные губы. Он даже не представлял, как сильно обрадовал меня, отвечая на вопрос о стоимости материалов и самой работы. Я едва не подпрыгнул на месте. Мы сорвали джекпот. Халявный ремонт. В таком случае не стану вас больше отвлекать. Я весь светился от счастья. Только последний вопрос. Касательно той странной конструкции указал рукой на грузовую платформу, с которой выгружали строительные леса. Для чего она предназначена? Оказалось, что совсем скоро на Асаунами наступит ночь. Примерно через 20 минут планетоид, вращающийся вокруг газового гиганта, окажется в его тени и не выйдет из нее в ближайшие шесть стандартных суток. Учитывая, что мы, к тому же, находились внутри кратера, Без искусственного освещения здесь воцарится непроглядная тьма. — Все просто. — дед расцвел улыбкой. — Из привезенных труб соберут каркас для установки прожекторов. — Еще раз спасибо. Я говорил с небольшими паузами и постарался не скривиться от боли, когда ремонтник решил тряхнуть стариной и похвастать силой. На прощании он до хруста костей сжал мою ладонь. Первое, что я сделал, как только отошел в сторонку, принялся набирать сообщение для Фогеля. Учитывая, что за ремонт платить не придется, появился шанс купить больше топлива. К тому же управляющий колонией обещал продать его по себестоимости. Дрожащими руками я кое-как сумел написать сообщение и принялся ждать ответа. Мне все еще не верилось в подобный подарок судьбы. Ведь если Фогель сдержит свое слово и заправит Церу на 450 тысяч кредитов, то с учетом громадной скидки получится заполнить топливные баки корабля на 80 с лишним процентов. О подобном я и мечтать не мог. Ожидание ответа меня убивало. Каждая секунда казалась вечностью. С замиранием сердца я смотрел на дисплей броском. Когда раздался писк, и напротив раздела входящие сообщения загорелась крохотная красная единичка, я на несколько мгновений замер. Потребовалось немного времени, чтобы пересилить страх, увидеть в письме совсем не тот ответ, на который рассчитывал. Задумался, не расценит ли Фогель подобную просьбу, как подготовку к побегу. Ведь заправив звездолет, получится, что я получил всю обещанную плату наперед и смогу просто уйти в закат, наплевав на выполнение работы. Нет, — мотнул я головой, отгоняя мрачные мысли, — свалить, не сделав работу, означало бы попасть в черный список корпорации Изида и стать персональным врагом Фогеля. В этой части галактики это самоубийство, и Фогель прекрасно это понимал. Следовательно, у него не имелось веских причин для отказа, Разве если только сочтет, что в своей просьбе я злоупотребил его щедростью. Впрочем, переживания оказались напрасны. Фортуна мне вновь улыбнулась. Хорошо. Пришлю, Пришлю топливозаправщик, топливозаправщик как, как только закончат с ремонтом. Все складывалось очень удачно. Времени бы немного побольше. И вообще было бы идеально. Но, увы. До вылета оставалось всего около полутора часов. Следовало поторопиться и уладить два крайне важных вопроса: пополнить съестные припасы, потому как неизвестно, сколько времени придется провести в пути, с голоду мы не умрем, но консервы с мясом птицы рух окажутся под угрозой. Поэтому лучше заранее озаботиться вопросом питания, чтобы никто из экипажа не пускал слюни на краденные консервы. Второй, но не менее важный вопрос касался грузового отсека Церы. Сейчас он забит ящиками с минералами. Нужно было кому-то продать их все, ведь перед вылетом трюм корабля должен быть пуст, иначе у Фогеля точно возникнут подозрения насчет наших договоренностей. Поэтому за оставшееся время нужно очень постараться найти покупателя. К управляющему с подобным не подойдешь, и в ближайшей к нашим посадочной площадке шахты продать не получится. После того, как Скай отжал у их арендатора принадлежавшую тому рабыню, на предложение торговли меня пошлют прямым текстом. Придется искать в других местах. Пока я сокрушался из-за казавшейся практически неразрешимой проблемой и прикидывал, как лучше поступить, Саунми оказался в тени планеты, и наступила ночь. Темнеть стало довольно быстро. Впрочем, на колонию особого влияния наступление ночи не оказало. Она продолжала походить на громадный муравейник, где жизнь не останавливалась ни на секунду. Повсюду начало включаться дополнительное освещение. Вверху над головами, по периметру кромки кратера, начали включаться крупные панели, состоящие из нескольких десятков мощных прожекторов каждой. Внизу света появилось не меньше. Вездесущий транспорт начал включать фары. Будь то колесный вездеход, грузовая платформа с репульсорным приводом, способная парить над поверхностью, или громадные человекообразные роботизированные погрузчики. Подсветились дорожки и входы в шахты. Еще раз взглянув на часы, решил отправиться в один из местных баров. Мне понравился подход его владельцев к завлечению клиентов. Бар «Черная дыра» располагался на склоне по правую руку от меня. Его яркая неоновая вывеска являлась точкой притяжения взглядов в той части колонии. Действительно, словно черная дыра. А с противоположной стороны кратера украсили гирляндами стрелу башенного крана. Получилась огромная импровизированная стрелка, указывающая на бар. Прежде чем уйти по делам, заскочил на корабль и всем нарезал задачи. Грон оставался сторожить вход на Церу и присматривал за ходом ремонтных работ. Неомей поручил изучить звездные карты. Я попросил найти все возможные маршруты из системы АДЛАК в обход корпорации Изида. «Понимаю, ты мне не доверяешь и не назовешь конечный пункт назначения, но укажи хотя бы вектор движений», — попросила наемница. Девушка не хотела выполнять дурную работу, просчитывая никому не нужные навигационные маршруты в неверных направлениях. Она права. Я хотел не только выбраться за пределы влияния корпорации, но и приблизиться к своей цели. Оставив Неомею на мостике, спустился на среднюю палубу и зашел в медотсек. Док стоял около медкапсулы, внутри которой лежала девушка-беглянка. Старик Блюм даже не заметил моего появления. Настолько сосредоточенно он изучал выводимые на дисплей данные диагностики состояния пациента. У противоположной стены на застеленной кровати сидела маленькая девочка в неприметном сером платьице и знакомых потертых желтых сандалях. Милая конопатая личика, покрасневшее от недавних слез карии глаза, по той же причине на щеках виднелись небольшие пыльные разводы. Светлые волосы острижены до короткого ежика. Одной рукой девочка то и дело поправляла сползающую на бок непослушную пластиковую корону, а второй нежно обнимала голову дроида и крепко прижимала ее к груди. Скай не переставал удивлять. Чтобы успокоить девочку, он позволил ей взять и надеть на себя его любимую корону. К тому же разрешил тискать себя и обнимать заменив собой игрушку для ребенка. Сейчас дроид и девочка негромко разговаривали, в основном обсуждали различные игры, в которые позже сыграют. Из разговора я узнал их имена. Малышку звали Нора, а сопровождающую ее девушку — Миранда. Как она? Я подошел к медкапсуле и заглянул внутрь. Девушка находилась в сознании. Услышав посторонний голос и увидев перед собой незнакомца, Она испугалась. Ее глаза моментально округлились от испуга. Она сразу же повернула голову к доктору Блюму. — Не волнуйтесь, милая. Все хорошо. Старик поотечески ей улыбнулся. — Декстер наш капитан. На цере вы в безопасности. Нужно отдать должное Блюму. Он умел расположить к себе человека и заслужить его доверие. После его слов Миранда сразу успокоилась. «Постельный режим, курс витаминов, и через несколько дней будет в полном порядке». Если не считать легкого истощения, диагностика не выявила никаких других проблем. Доктор почесал подбородок и добавил, «Никаких проблем физического характера. Поэтому в данном случае лучшее лекарство — это покой и отдых». Понятное дело. После пережитого кошмара у бедняги нервы совсем не в порядке. Док, я ухожу. Вы остаетесь за главного. Присмотрите тут за всем. Особенно за Скайем и Фло. Кстати, а где Рыжий? Хотя неважно. Если вдруг понадобится какая-то помощь, не Амея на мостике, а Грон внизу в грузовом отсеке. В случае чего сразу сообщайте мне. Черная дыра не оправдала моих ожиданий. Бармен за скромную плату подсказал, кому можно обратиться по интересующим меня вопросам. С пополнением запасов провианта все получилось. Хорошо получилось поторговаться с местным барыгой, специализирующимся на продовольственных товарах. У него я затарился основательно. Купил несколько ящиков ненавистных, но питательных энергетических батончиков 50 килограмм замороженных котлет из болотных водорослей и столько же синтетического пюре с десятком различных вкусовых добавок. Не забыл и про питьевую воду. А вот с продажи минералов вышла накладка. Кажется, я показал прихваченный собой образец каждому посетителю бара, однако заинтересовалось только двое. Первый мог приобрести у меня всю партию, но не раньше, чем через сутки. А второй... Либо воспользовался ситуацией, либо действительно был не при деньгах. Он предложил очень, очень низкую цену. И мне пришлось согласиться. Времени искать кого-то еще уже не оставалось. Убедившись, что продавец провизии и покупатель минералов точно поняли, куда им нужно прибыть, я сразу же рванул обратно к кораблю. По возвращению на посадочную площадку меня ожидал еще один неприятный сюрприз. «Вы совсем обалдели?» — сокрушался я, стоя перед Церой. «Вы что наделали?» «Что начальство сказало, то и наделали», — спокойно пожал плечами глава ремонтной группы. «Я обо всем наверх доложил, ситуацию обрисовал. Начальство все обдумало, приняло решение и спустило на приказ». Во время работ в гидравлической системе обнаружилась куда более серьезная поломка. Требовалось дополнительно заменить 9 поврежденных узлов. На складе корпорации таких нашлось всего 5. Ремонтник предложил из 9 нерабочих узлов попытаться собрать недостающие 4. Никаких гарантий успеха, при этом ремонт затягивался еще минимум на 10-12 часов. Фогеля подобный расклад не устроил, и его корпоративный мозг придумал, как ему казалось, идеальное решение. Ремонтники полностью срезали аппарель. Больше латать в ней пробоину никто не собирался. Ее бросили неподалеку от корабля, в ожидании последующей отправки на металлолом. Вместо этой ненужной детали корабля мне собирались установить экран силового поля. Вещь без всяких сомнений полезная и даже необходимая, но только при условии наличия аппарели. И только если это не откровенный хлам которые собирались установить нам. Я отсканировал штрих-код на ящике, из которого рабочие извлекли части для сборки силового экрана, залез в сеть, почитал информацию об этой модели и очень расстроился. Модель весьма древняя и потому одна из самых дешевых. Характеристики в полной мере соответствовали ценнику. Всего один режим работы. Без возможности регулировать мощность силового поля. «Чего кислый такой?» Я не заметил, как ко мне подкрался старик-ремонтник. «Мои ребята сделают все как надо. После установки экрана и подключения к бортовой сети корабля грузовой отсек вновь будет полностью герметичен». «Вы мощность поля видели?» — вздохнул я. «Он же пропустит вообще абсолютно все. Единственная польза в том, что будет удерживать воздух внутри ангара» то угодно сможет проникнуть на корабль. А как без Апарели совершать посадку на планету с атмосферой? В памяти еще свежо воспоминание о сумасшедшей тряске при посадке на зимнюю планету Орионна. Без аппарели корабль сгорел бы к чертям еще при входе в ее атмосферу. Сквозь слабенькое силовое поле мощные встречные потоки беспрепятственно ворвались бы в грузовой отсек. И конец! Старик лишь развел руками. Установку силового экрана и ремонт шлюзовой камеры закончили примерно через 6 часов. Даже смешно немного. Экипаж мог выходить в космос сквозь силовое поле, и пока апарель отсутствовала, так получалось даже быстрее. Отпадала необходимость ждать выравнивания давления в шлюзовой камере. С выгрузкой минералов и погрузкой на корабль припасов тоже закончили. Контейнеры с консервами переместили в дальний угол ангара и поставили один на один, чтобы занимали как можно меньше места. Фогель прислал координаты груза. Оставалось дождаться лишь топливозаправщик, и тогда Фогель мог давать отмашку ко взлету. Спустя десять минут, когда я собирался отправить ему сообщение с вопросом о топливе, его вездеход подкатил к цели. Видимо, управляющий решил лично проконтролировать все на последнем этапе, проверить и удостовериться, что мы подготовились к выполнению работы. Я подошел к самому краю ангара и подал фогелю руку, помогая тому взобраться на корабль. Еще один минус жизни без аппарели. Человеку, стоящему на земле, уровень пола грузового ангара приходился примерно на уровне груди. Приходилось запачкать руки и слегка поднапрячься, чтобы попасть на борт без посторонней помощи. Стоило Фогелю оказаться внутри, он неожиданным, но хорошо поставленным ударом Сбил меня с ног. Я толком и понять не успел, что произошло и, главное, почему, как мне в лицо уже смотрело оружие. Ты никуда не полетишь, тварь.